Глава пятая. шрам Сарсан Накхов. Колючие горбы. Так мохночи называли лесистые предгория, куда понемногу спускалась тропа с холодных равнин змеиного языка. Да и тропы там толком не было. Погонщики выбрали путь вдоль одного из бесчисленных ручьев, сбегающих в долины росшие травами простора скоро сменились склонами изборожденными следами особей утыканными обломками скал крошечные кривые деревца стелившиеся по земле, чтобы укрыться от ветра робко начинали выпрямляться. И вот уже по обеим сторонам ручья во весь рост стали высокие раскидистые ели. Махначи прозвали эту местность колючими горбами вовсе не в похвалу. Им тут было не по себе. Как можно жить среди стоящих глухой стеной деревьев и громоздящихся повсюду валунов? Ведь всякий миг из-за ближайшей ели может броситься хищник или вылетит стрела злобного лесовика. Да и за братьев мамонтов махначи переживали. Ходить по каменным особям неудобно и опасно, повредить ногу легче легкого. Хорошо хоть нашли русло наполовину пересохшего по летней поре ручья, устеленное мелкой обкатанной галькой. Сам ручей, холодный до ломоты, тихо журчал посредине. А хорошо, что сейчас не весна, — проворчал Дакша, переступая через торчащие из земли острый край скалы». «Почему?» — весело спросил Аюр, шагающий рядом налегке. В руках царевич нес лук и поглядывал по сторонам в поисках какой-нибудь случайной добычи — птицы или белки. «Нас бы попросту снесло потоком, представляю, что тут творится в сезон тайнья. И так-то глянь, господин» охотник повел подбородком в одну сторону потом в другую не нравилось ему именно то что о юры и прочих ариев восхищало водопады они грохотали повсюду некоторые вдалеке падали с огромной высоты их белые струи с глухим ревом разбивались где то внизу среди деревьев и над ними висело облако тумана другие сочились прямо из под ног убегая по скалам словно по ступеням вытесанных горными богами лестниц звенели булькали рокотали «Да чего ж тут красиво я назову эту местность гремящий край торжественно заявил о он был наконец доволен путешествием вот это совсем другое дело не то что надоевшие бесконечные переходы По унылым блескогорием. Старый охотник не был с ним согласен. "И хорошее место", покачал головой он. "Лучше бы нам скорее выбираться отсюда. Вон там, видишь, солнцеликий". Он указал на юг, где на солнце слепяще сияла острая вершина горы. Вдруг глухой далекий гром прокатился, сотрясая воздух и целый склон, пугающий медленно пополз вниз, обнажая белоснежное нутро горы. уго Там был лед!» — воскликнула Юр, завороженный величественным зрелищем. «Поднимемся повыше», — приказал Шрам, который сам вырос в горах и знал, чем чреваты подобные оползни. Они ушли из русла ручья на случай, если оползень вызовет паводок. Но паводок, если и был, прошел стороной. Ручей внезапно оборвался крутым уступом. Пришлось искать обход. Зато с обрыва на запад раскинулся вид до самого края земли. Мягкие лесистые холмы, волнистые дали, плавно перетекающие из зеленого в голубой, и теряющийся в дымке на кромке земли и неба. Вот и он, затуманный край. Дакша покопался в памяти. Ингри. Так зовут себя эти племена. Они считают себя потомками то ли лосей, то ли волков. — Обычное дело у дикарей, — заметил джерриш насмешливо поглядев на Ширама. «У них каждый род ведет начало от какого-то зверя». «А как они называют свои земли, не припомнишь?» — спросил охотника Аюр. «Ингрима, прекрасная мать-земля!» «Я не правы», — заключил Джерриш, подходя к краю уступа. Глубоко вдохнул и зарал во всю мощь. «Эгегей!» и подхватили клич, над лесным краем полетело многократно повторяясь эхо. «Позади в горах» что-то словно проворчало в ответ. «Заткнитесь!» — резко повернулся к ним Шарам. «Хотите сорвать лавину?» «Откуда тут лавины? Эти горы в разы ниже снежного на Накхарана. Бояться нечего!» — с насмешкой ответил «А давай еще что-нибудь крикнем!» — воскликнула Ивр. Джериш бросил на Наха лукавый взгляд и запел во весь голос. «Не ходите, девы, на реку купаться, Змею знает девы, сможет подобраться!» Голос у начальника полуденных жезлоносцев был такой мощный, что приближение охоты силы... Могли бы услышать и спящие в берлогах медведи. «Обовьет он ноги, да ухватит груди, Ой, спасите боги помогите люди!» Телохранители разом грянули припев. Шрам поморщился от досады. Ему казалось, что Джериш прекрасно видит, насколько это пение ему не нравится, и потому нарочно дразнит его, стараясь горланить во всю мощь. А почему бы и нет? Ведь царевич Аюры сам беспечно подхватывает веселые слова не слишком пристойной песенки. Ширам припомнил их первую встречу. Вечером того самого дня, когда повелитель Ардван назначил его руководить охотой силы, Тогда он увидел своего будущего соратника в первый раз. Вернее, в первый раз толком рассмотрел его. Прежде ему доводилось встречать могучего Арию во время смены постов. Теперь же они сошлись глаза в глаза в караульном помещении дворца правителя. Джерри шлебал из миски пряную похлебку. Увидев в дверях шрам он лишь косо глянул на него, не предложив ни войти, ни разделить трапезу. — Царевич Аюр отправляется на охоту силы, — начал шрам решив сразу перейти к делу. — Главой охоты назначен я, это приказ государя. — Знаю. А сейчас иди, не мешай есть. — Ах, вот как, — подумал шрам и сказал. — «Послушай, я знаю, что по праву и охоты и силы должен был руководить кто-то из высших ариев, но не я принимал решение, не я давал советы государю, и ты и я выполняем его приказы. Надеюсь, мы поладим, хотя бы чтобы выполнить приказ наилучшим образом» джериш молча отодвинул миску бросил в нее ложку и встал разводя плечи макушка шрама едва достигала его подбородка нет ты послушай накх конечно ты не даешь советы повелителю куда уж тебе но если ты впряь хочешь чтобы мы поладили запомни раз и навсегда «Я командую своими людьми. Не ты, а я. А ты, если что-то будет нужно, меня попросишь. Я, может быть, исполню. Ты понял?» Он положил ладони на стол и как бы не взначай сжал кулаки. «Я и не собираюсь отдавать приказы твоим воинам. Но глава, похода я, и ты будешь повиноваться мне». Нарочито спокойно ответил Ширам. — И твои люди тоже будут повиноваться мне, если у нас возникнут разногласия. — если они не захотят? — Если нет, это будет считаться мятежом против государя. Знаешь ли ты, как Накхи поступает с мятежниками? — джерриш на мгнове замер будто пытаясь понять насколько серьезен его собеседник затем вдруг расхохотался нак угрожает ариемям казнью заметишь против государя ариев давно так не смеялся нахи тихо произнес шрам никогда и никому не угрожает Я лишь передаю тебе слова нашего общего повелителя. И от себя настоятельно прошу их услышать. Он повернулся и бросил через плечо. Доброй тебе еды. Завтра я жду тебя и прочих жезлоносцев у конюшен. Та беседа, очевидно, возымела действие. Всю дорогу у Шерама не было повода усомниться в жезлоносцах полудня. Пожалуй, лишь эти песни, да порой ехидные шуточки за спиной, намекали на истинный настрой телохранителей царевича. Ширам не обращал на них внимания. Его воля должна была сломить кичливых детей солнца, и он знал, что не остановится, пока они не признают его право на власть, потому что они так и останутся телохранителями. А он... Если будет на то воля богов и повелителя Ордвана, пойдет дальше. И насколько высоко, напрямую зависит от великой охоты. Шрам хорошо помнил тот день, когда великий государь неожиданно призвал его к себе. Мог ли он вообразить, что ему желают дать поручение, достойное лучшего воина Аратты, и посулить награду? о которой ни один из Нагхов и помыслить не мог. Придворная стража в начищенных до блеска бронзовых доспехах раздвинула копья, пропуская шерама сына Гауранга, наследника благородного дома афаи под зеленую сень запретного сада возвышенных раздумий. Представители знатнейшего рода нахов были несчастными гостями тут, в самом сердце Лазурного дворца. Суда вообще мало кто допускался, и всякий раз с особого разрешения государя. Но шрам был не просто знатным вельможей и маханвиром полуночной стражи. Накхи всерьез именовали его законным наследником престола своего народа. Уже три сотни лет в разрушенной, опустевшей столице Накхарана селились лишь совы да змеи, Уже давным-давно было объявлено, что из многих разноязыких племен Господь солнце выплывил единый народ Аратты. А все равно Накхи в своем кругу, конечно, упорно величали Ширама с Арсаном. Впрочем, у государя не было причин беспокоиться. Молодой воин служил в столице не первый год, неизменно являя разумную отвагу и преданность властителю Ариев. И все же стража не спускала с Накха глаз. Все знали, насколько они ловки в ближнем бою и как умеют превращать в оружие любые, казалось бы, вовсе не подходящие предметы. Сейчас на приближающегося к государю Ширама с резных беломраморных галерей, окружавших сад, глядело семь пар очень зорких глаз, и семь стрел лежало на тетивах на случай, если гость вдруг решит нарушить святость сокровенного места. Шрам чувствовал устремленные на него взгляды и потому шел нарочито медленно, почтительно разведя в стороны руки, словно обращаясь с молитвой к солнцу. Сад возвышенных раздумий воплощал собой мечту о стране вечной весны, в которой обитают боги. Именно таким он и представлялся шераму, который вырос в куда более суровых краях. Янящий аромат бесчисленных цветов, раскинувшиеся над головой широкие резные листья диковинных растений, вывезенных с далекого юга, тихий плеск воды в фонтанах. Все это казалось Накху даже чрезмерным для смертных людей. Но государь Аратта, разумеется, к таковым не относился. Все дорожки в саду сходились к центру, где белела увитая цветущими лианами мраморная беседка. Там-то и ожидал гостя солнцеликий властитель. Ширам приблизился к ступеням беседки и преклонил колено, не доходя до государя, как заведено десяти шагов. Ардван смерил его внимательным изучающим взглядом. — Да, Ширам, сын Гауранга, именно таков как о нем рассказывали. Черные волосы, зеленые глаза — признак прямого происхождения от первородного змея, который, согласно верованиям накхов вылупился из земного яйца и стал предком всего живущего. Истинному Арию он, пожалуй, чуть выше плеча. Однако не стоит тягаться с ним ни в силе, ни в ловкости. Хрупкость его обманчива, как, впрочем, всегда обманчив, вид любого Накха. Пыльитель глядел молча, еще раз проверяя свои расчеты. Можно ли довериться ему? Уж точно не менее, чем ближним советникам, замышляющим недоброе за его спиной. Но ими он займется отдельно. Не сейчас, но очень скоро. «Ты служишь мне верой и правдой уже седьмой год», — начал Ордван, делая Саарсану знак подняться с земли. «Мне рассказывали о тебе немало лесного». Тот стал нарочито медленно, чувствуя, как упираются между лопаток пристальные взгляды лучников. «Я желаю приблизить тебя». «Это высокая честь, и я счастлив, если заслужил ее» негромко промолвил воин. «Как же! Заслужил!» — крутилось у него в голове. «Реши я сейчас отмахнуться от мутылька и вместо острых взглядов в меня воткнуться отточенные стрелы. Уж то, что обить из лука арии умеют превосходно. Но государь что-то задумал, это бесспорно. Что и для чего?» Будет ли мне от этого какая-то выгода? Или же я буду одной из палок, которые бросают под колесо застрявшей телеги, и тут же забывают, когда колесо, с хрустом переломив ее, катится дальше? «Я знаю, что твой род правил землями древнего Нагхарана, до того, как туда пришли мои предки», — продолжил ардван «И знаю, что между ними в те давние годы...» Произошло сражение, решившее участь народов. Государь смотрел прямо в лицо Шираму, ожидая, что тот выдаст свое отношение к битве, именовавшейся в его народе битвой позора. Непобедимые в личной схватке Накхи прежде не встречали организованного врага и легко расправлялись со всеми, кто смел им противится. Однако здесь... Их ждало нечто прежде невиданное. Тысячи всадников, поминовавшиеся единому слову и единому взмаху руки. Десятки колесниц с косами по бокам, наводящие ужас на пеших воинов, лавины двигались по их земле. Накхи собрали огромное войско. Все, кто мог держать оружие, выступили под стены Накхарана. Их было в три, а может и в четыре раза больше, чем пришельцев. Но то, что произошло дальше, могло именоваться никак не боем, а скорее избиением. Всадники Арии, держась на расстоянии выстрела из лука, обошли фланги, стоявшие на поле огромной разрозненной толпы накхов, и с радостным улюлюканьем, Принялись осыпать их стрелами, сгоняя в середину поля словно псы овечью Аттару. Когда же толпа окончательно перестала походить на войско, под низкий рев громогласных труп, напотерявших надежду защитников столицы, ринулись боевые колесницы. Афайя, предок Ширама, тогда бегом устремился навстречу передовой колеснице, на которой с луком в руках стоял предок Ордвана. Возница едва успел натянуть вожжи, но царственный Ария даже не шелохнулся, будто врос в днище колесницы. А предок Ширама рухнул на колени возле колеса, моля о милости. Там он и принес клятву верности в обмен на сохранение остатков его несчастного народа. Предок Ардвана был милостив и мудр. Он приблизил к себе Афаию, И хотя так до конца и не доверился ему, но все же держал при себе безотлучно, поручая зачастую весьма ответственные задания. «Неужели что-то меняется?» — думал шрам глядя на повелителя. «Что и почему?» «Я хочу укрепить связь между Ариями и Накхами», — неспешно говорил тот. «У меня две руки, хотя одна из них левая, другая правая. Они дороги мне обе. И если я хочу, чтобы мои стрелы достигали цели, я не стану пользоваться лишь одной рукой». «Это мудрое решение, мой государь». По достоинству оценив паузу в речи Ардвана, негромко проговорил Саарсан. «Спасибо, что ты это заметил». — усмехнулся владыка. Шрам невольно прикусил язык. Но Ордван явно не был настроен гневаться. «Мне рассказывали о тебе много лесного», — повторил он, «и потому я принял решение, которое, возможно, удивит тебя». Шрам напрягся, ожидая подвоха. «Я желаю выдать за тебя свою младшую дочь, царевну Аюну» шрам в первое мгновение застыл с открытым ртом. Он ожидал всякого, но не этого. Он сам бы сейчас затруднился ответить, сколько наложниц живет в его древнем дворце крепости в Нагхаране. Не считая шести жен из знатнейших Нагских родов, украшающих собой его обиталище. Но дочь повелителя — это не просто седьмая жена. Это позволение стать ближним родичем государя. «Что же ты молчишь?» «Я польщен», — выдавил Шерам. Он попытался вспомнить, как выглядит царевна Аюна, но к стыду своему не смог. Он и видел-то ее изредка на больших приемах и храмовых праздниках. Всегда в толпе придворных. Тонкая и стройная девушка с гордой осанкой, медово-золотистыми волосами и яркими глазами, увешанная украшениями, словно статуя богини. Его бросило в жар. Какие они, знатнейшие женщины Ариев! Я онемел от восхищения. Я и помыслить не мог о такой милости ко мне. — Ты заслужил ее! Ордван поднял руку в восстанавливающем жесте. «Но «Ну, прежде я желаю, чтобы ты сопроводил моего сына юра в великой охоте силы. Я верю тебе, а потому поставлю главой все охоты». Ширам склонился в поклоне, как будто обрушившаяся на него неслыханная честь пригнула его к земле. Мысли его метались. «Ему нагху!» Возглавить охоту силы? Но это не только огромная милость, но и величайшая ответственность. И это точно не делается просто так. Ты будешь не только руководить походом, но и лично охранять Аюра. Продолжал государь. Ты станешь его тенью, если нужно его щитом. Он замолчал, проверяя, услышал ли Накх его слова. Ширам их услышал и уловил скрытый смысл. Почему же Ардван не пожелал довериться своим сородичам? — Ты сам знаешь, в какое тяжелое время мы живем. Словно отвечая на его невысказанный вопрос, со вздохом произнес властитель. — Сколько враждебных сил ополчилось на наш царствующий дом! А море, что подступает на севере, дает моим врагам... Повод говорить о гневе небес. «Только прикажи, государь, и злые языки замолчат навсегда!» Ордван махнул рукой. «Те, кто молча вынашивает измену, хуже площадных крикунов. Не о них сейчас речь. Я желаю как можно больше узнать о землях, лежащих на запад от наших границ». «Во всех подробностях, не упуская ничего. Когда ты вернешься, Аюна станет твоей женой, это я тебе обещаю. Я не забуду твоего верного служения. И, полагаю, мой сын найдет, за что ему быть благодарным тебе». «Я сделаю все, что могу, мой государь», — склонил голову Ширам и мои воины. В этом тебе помогут полторы дюжины жезлоносцев Полуденной Стражи. Сарсан постарался скрыть удивление, но переспросил. Полуденной Стражи? Ты удивлен? Я полагал взять Накхов. Да, твои земляки — прирожденные воины. С этим никто не спорит. Однако, как тебе известны, Ари с этим. Иронично добавил ардван «А вот что есть у них, и, увы, не водится за твоими сородичами, это умение блистать». «Это правда», — подтвердил Шерам. «Но разве блеск важен для безопасности царевича?» Повелитель усмехнулся, не скрывая превосходства. «Вы поедете через всю страну и дальше, в дикие земли». «Их обитатели должны видеть вас не опасных чужаков, а непоколебимое, безусловное величие нашей державы. Поверь, если бы какое-либо из этих племен взбунтовалось, я послал бы Накхов. Но это лишь одна причина. А я тебе назову еще одну». Я весь превратился в слух. Почтительно произнес шрам, невольно стараясь подражать велеречивым царедворцам. Получилось весьма неуклюже, так что Ардван не смог удержать улыбку. — Когда ты вернешься из похода, у меня будет достойное основание возвысить и приблизить тебя. — Ты перестанешь быть просто Нахским Саарсаном. Да — Да-да, я знаю, что вы по-прежнему употребляете этот отживший титул но прикоснешься к истинной власти. А потому я не дозволяю тебе брать в этот поход никого из сородичей. Государь, тебе предстоит научиться управлять ариями, знатными ариями, и они должны привыкнуть к этому. Ступай. Ордван взмахнул рукой, отсылая гостя. И вот еще что. Я желаю, чтобы Айур отправился на охоту как можно раньше, без каких-либо задержек. Если что-то будет служить тебе помехой, действуй моим именем. шрам не вполне понял, на что на этот раз намекает государь. Но вновь молча поклонился, отступил на несколько шагов, повернулся и направился к выходу. «Ступай». След ему тихо проговорил государь. «Отправляйтесь. Чем раньше, тем лучше. Как только вы покинете наши пределы, я начну».